"А игрушки?" с любопытством спросил я. "Эти славные и смешные существа, откуда они взялись? Это любимцы. Когда-то они действительно были плюшевыми игрушками, в прежние счастливые времена, когда люди перестали беспокоить нас своими молитвами и обрядами, поскольку уже не верили в наше существование, а день последней битвы ещё не был определён, и казалось, что он никогда не наступит." У нас появилось много свободного времени. Даже слишком много. Вся наша жизнь была одним затянувшимся праздником. Мы любили наведываться в города, населённые людьми, поскольку людям иногда удавалось придумывать на редкость хорошие развлечения. Вообще-то странно, если учесть, сколь короток их век, чтобы тратить столько времени на развлечения, нужно искренне верить в собственное бессмертие. Мы полюбили человеческие кинофильмы, музыку и летательные аппараты. Правда, не все, а только самые первые. В них была какая-то неизъяснимая магия, на смену которой пришло обыкновенное техническое совершенство. И еще нас очаровали человеческие игрушки. Я до сих пор удивляюсь, что люди делали их для своих детей. Детям не слишком нужны подобные вещи». У детей мало свободного времени и ещё меньше нерастраченной нежности, которую никому подарить. Иногда мы приводили эти игрушки к себе. Со временем у каждого собралась большая компания собственных любимцев, а потом они начали оживать. Мы ничего не предпринимали, чтобы вдохнуть в них жизнь. Всё произошло само собой. Там, где обитают боги, всё время творятся чудеса. даже если мы не прикладываем никаких усилий, чтобы они происходили. Во всяком случае, так было раньше. В общем, наши любимцы стали вполне жевыми. Они ходят, едят и растут, понимают всё, что им скажешь, и любят нас бесконечно, поскольку чувствуют, что обязаны нам жизнью. В война они нам не помощники, конечно, но некоторые из них достаточно разумные и деловитые, чтобы вести хозяйство, а прочие ведут себя как малые дети, только бегают и шалят. Как это замечательную ушастая собака, да? улыбнулся я. Ты её видел, когда шёл сюда? настороженно спросил Брандо, странно. Вообще-то любимчики боятся чужих. Я видел твоего пса раньше, его и прочих любимцев, и тебя, и Одина, и всех остальных. только в моих видениях у тебя часто было совсем другое лицо, лицо женщины. Думаю, оно и есть настоящее. Но каким образом ты мог нас видеть? Можно сказать, вы мне просто снились, дипломатично объяснил я. Кстати, из этих же снов я узнала о вашей проблеме. Я подумал, что не стоит рассказывать Афине о волшебном телевизоре. Кому понравится, что за ним постоянно наблюдают чьи-то любопытные глаза? А сон, он и есть сон. Тут вроде бы и волноваться ни о чём. Ну и сны у тебя, гость, удивил со брендо. Ты провидец? Да, скромно сказал я. А теперь прости, я собираюсь проснуться. Думаю, на сегодня с меня хватит. Да и у вас полно хлопот. А ведь тебе ещё и отдохнуть надо, правда? Правда. Но я думаю, что тебе следует дождаться одино. Ты же говорил, что за тобой тоже охотится какая-то тварь из этой компании. Один мог бы нарисовать защитную руну и для тебя, невелик труд. Не такие сейчас времена, чтобы мы могли позволить себе роскошь показаться неблагодарными. Чего я точно не собирался делать, так это разгуливать с руной Одина на своём теле. Всё-таки мы должны были стать врагами, а полагаться на волжбу врага вопиющее нарушение правил техники безопасности. Лучше уж каждую ночь просыпаться от назойливого скрипа песка под немытыми ногами моей солёной подружки. Она меня порядком достала, но хорошо изученная опасность пугала меня куда меньше, чем возможность оказаться в зависимости от Одина. Поэтому я вежливо сказал: "Спасибо, но мне не нужна защита. Честное слово, я сам прекрасно справляюсь с этой проблемой". Правда? В таком случае тебе можно только позавидовать. Маролон Брандона хмурился и умолк. Я встал и пошёл к выходу. У меня было ощущение, что мне обязательно надо проснуться, но я почему-то не мог просто взять и исчезнуть из освещённой комнаты на глазах у собеседника. Для этого чуда мне требовалось одиночество и темнота. Подожди, гость. На этот раз меня окликнул тот самый изумительный бархатный женский голос, который я уже слышал прошлым утром. Я обернулся. Афина больше не скрывалась под личиной Марлона Брандо. Это была она, самая настоящая. Так и убить можно, вздохнул я. А что случилось-то? Почему ты решил сделать мне такой подарок на прощание? Потому что, Афине, ты, возможно, скажешь то, чего не стал бы говорить Марлону Брандо. Ты ведь наш враг, да? Так называемый великан-сурт. Не знаю уж, с какой стати один тебя так называет. Неужели я так похож на великана? При всём моём уважении к Одину, не могу с ним согласиться. Я угадала? настойчиво спросила она. Ты тот, за кем пошли мёртвые, тот, кто будет ждать нас на краю нашей судьбы. Можешь не отвечать, я и так знаю, что не ошиблась. Я только что всё поняла. Ты почти сразу выдал себя, признавшись, что за тобой тоже охотится одна из этих тварей, но до меня не сразу дошло, только когда ты отказался от помощи. Да, теперь всё сходится. Кто ещё может быть столь неуязвимым в те дни, когда люди уже умерли, а боги стоят на краю? Ты действительно богиня мудрости, полада, улыбнулся я. Мне совершенно не хотелось лгать и выкручиваться. Честно говоря, я даже обрадовался, что она меня раскусила. Сам не знаю почему. Не будем делать из этого трагедию, ладно? примирительно сказал я. Видешь ли, я действительно очень хотел вам помочь. И потом я ведь просто сплю. Может же человек видеть во сне тех, кто ему нравится. А почему нет? Неожиданно согласилась она. Но неужели мы тебе действительно понравились? В последнее время мы перестали нравиться даже себе. Может быть, именно поэтому мы так дорожим возможностью скрываться за чужими лицами. Впрочем, ты нам тоже понравился. Даже Одину, который вообще-то терпеть не может болтунов вроде тебя. У Лиса он на дух не переносит, а на тебя даже не соизволила разгневаться. Странно, правда? Ничего странного, просто я обаятельный, рассмеялся я, а потом постарался говорить очень серьёзно, поскольку мне очень хотелось, чтобы Афина Раса навсегда поняла, что никакой я им не враг, мало ли чем я в настоящий момент занимаюсь. Я не выбирал, на чьей стороне участвовать в этой дурацкой битве. Я вообще предпочел бы остаться в стороне, но всё как-то само случилось. Меня никто не спрашивал. Даже ещё хуже. Меня вроде бы спросили из вежливости, но дали понять, что моё драгоценное мнение всем до фени. Вышло так, что мне пришлось возглавить армию ваших врагов, хотя я бы с удовольствием присоединился к вам. Впрочем, рядом со мной тоже есть славные ребята. Я даже не ожидал, что они окажутся такими симпатичными. Будь моя воля, я бы вообще всё отменил и занялся своими делами. Кому мешал этот мир? Был бы себе и ладно. А какие дела ты называешь своими? с любопытством спросила она. Да так, всякие пустяки. В этом прекрасном мире я иногда писал книжки. Ничего особенного, но довольно забавные. А в другом мире я был чем-то вроде сыщика. Можешь себе представить? гонялся за всякими злыми колдунами, вспомнить смешно. Очередная ссылка на сунну событий, изложенных в цикле Лабиринты эхо. Примечание автора. И были ещё всякие вещи, о которых мне сейчас не хочется вспоминать, то уж извини. В общем, развлекался как мог. Впрочем, иногда мне кажется, что ничего такого на самом деле не было. Да и меня на самом деле никогда не было. Не было и не будет, несмотря ни на что. Ну и дела, Афина задачно покачала головой. Хотел бы я знать, кто же ты всё-таки. Я и сам хотел бы. Впрочем, нет, вру. Я пока слишком боюсь узнать о себе правду. И, наверное, поэтому до сих пор её не знаю, вздохнул я, а потом добавил: "Может случится так, что завтра я снова лягу спать и опять захочу увидеть сон о том, как я сижу у вас в гостях и мы болтаем, как добрые приятели". А глупая игра в войну, которую нам навязали, не имеет никакого значения. Как ты думаешь, я могу позволить себе такую роскошь? А почему ты меня спрашиваешь? Как я могу указывать тебе, какие сны ты должен видеть? Если ты снова захочешь, чтобы тебе приснились мы с Воттаном, почему бы и нет? В конце концов, ты здорово нас выручил. И потом, может быть, ты вспомнишь одно из своих бывших занятий, И захочешь поохотиться на этих загадочных чужих богов, я бы с удовольствием составила тебе компанию. Они меня здорово рассердили. Я могу расценивать твои слова как приглашение. Ты можешь расценивать мои слова, как тебе заблагорассудится, высокомерно сказала Афина. Потом отвернулась и добавила: "Конечно, навещай нас, когда захочешь. Во всяком случае, я не собираюсь ни с кем делиться своим открытием". в том числе и с Одином. Она немного помолчала и неожиданно призналась: "Честно говоря, мне ужасно интересно, хватит ли его хвалёной мудрости, чтобы понять, кто ты такой. У нас с ним, знаешь ли, что-то вроде соревнования, постоянно выясняем, кто круче. Иногда это помогает отвлечься от печальных размышлений". "Ещё бы", кивнул я. "Что ж, спасибо за приглашение, Палада. А сейчас мне пора исчезать". Кажется, там, где я уснул, меня уже давно пытаются разбудить. Во всяком случае, мне очень трудно здесь оставаться. Конечно, ещё зай, согласилась она. А почему ты до сих пор этого не сделал? Потому что хотел объяснить тебе, что я хороший. Уж не знаю, удалось мне это или нет, но я сделал всё, что мог. Наверное, тебе удалось. Впрочем, определение хороший тебе не слишком подходит. Ты уж не гневайся. Но и плохой тоже совершенно неуместно. твоя правда. Оба эти слова вообще неуместны в большинстве случаев. Улыбнулся я, поворачиваясь, чтобы уйти. "Подожди", потребовала она. "Ещё минуту. Скажи, ты не мог бы оставить мне эти свои книги? Ты говорил, что там написано о нас с сыггом. Мне хотелось бы почитать". "Читай", решил я, но имея в виду там сплошные глупости. тех книжки написаны обыкновенными несведущими людьми, которые не были лично знакомы с тем, о ком писали. "Догадываюсь", фыркнула она. "Тем не менее, им откуда-то известны имена тех, кто за нами охотится. А это уже немало". "Немало", согласился я. "А тебе там ничего не написано, да? Ни единого слова", подтвердил я и поспешно нырнул в темноту коридора. Я больше не мог здесь оставаться. Неумолимая чужая сила гнала меня туда, где под тёплым одеялом неземного происхождения сладко грых мой старый знакомый Макс. Он очень хотел проснуться, а без меня у него ничего не получалось. Долгожданная темнота обступила меня со всех сторон. Мне показалось, что я засыпаю на ходу, как смертельно уставший человек. Незнакомый, но логичный и упорядоченный мир, окружавший меня, разлетался в клочья, а из хаоса мельтешащих пятен быстро рождалась какая-то новая картина. И я уже начал постигать неописуемую логику, связывающую её во нечто целостное, как это бывает в самом начале каждого сна, но я не уснул, а проснулся. Впрочем, какая к чёрту разница? Я открыл глаза и увидел над собой перепуганную физиономию джина. Вот уж не думал, что мой могущественный приятель способен испытывать такие эмоции. Рядом с ним обнаружились лица моих генералов. Они тоже выглядели не лучшим образом, так что я заподозрил неладное. Что случилось? сонно спросил я. Они переглянулись и вздохнули с таким облегчением, что я сразу понял, ничегошеньки не случилось. Просто эти славные ребята решили, что им придётся срочно рыть для меня могилу в сухой песчаной почве пустыни. «Малопривлекательная работенка, ничего не скажешь». «Аллах по-прежнему к нам милостив, ты жив, Али!» — воскликнул Мухаммед. «Конечно, я жив, тоже мне новость. И чего вы все перепугались? Можно подумать, спящих до сих пор не видели». «Видели, только спящие, знаешь ли, как правило, дышат». Анатоль выглядел почти сердитым. «А что, разве я не дышал?» Мог бы и не спрашивать. Ответ был вполне разборчиво написан на их взволнованных физиономиях. Ну, извините, ребята, вздохнул я. В следующий раз постараюсь дышать, если для вас это так важно. Даже я счёл тебя мёртвым, владейка. Джин удивлённо покачал огромной сияющей головой. До сих пор я никогда не ошибался, пытаясь отличить мёртвого от живого. «Ну, ты-то уж мог бы и не паниковать», — проворчал я. «Знаешь ведь, что я почти бессмертный». «Том-то и дело, что почти». «Князь Влад даже великодушно решил подарить тебе свой гроб, если ты не оживешь». Нервно хихикая сообщила Доротея. Она пыталась закурить, но дрожащие пальцы никак не могли управиться с зажигалкой. «Почему-то он вбил себе в голову, что тебя следует похоронить по христианскому обряду, представляешь?» Ехидно добавил Анатоль. Дракула смущённо отвернулся, тихо бормоча что-то насчёт своего восприятия и уважения к церковным обрядам. Я так и не разобрал, что именно. Он вообще был довольно застенчив. "Спасибо, князь", вежливо сказал я, и строго добавил: "Но меня вообще не нужно хоронить ни по какому обряду, что бы ни случилось. Имейте в виду на будущее, ладно? Надеюсь, до этого не дойдёт", проворчал Джин. Мухаммед уселся рядом. Он внимательно вглядывался в моё лицо, словно бы желая окончательно убедиться, что это действительно я и со мной всё в полном порядке. "Хотел бы я знать, из какой дали ты вернулся к нам, Али?" благоговейно сказал он. "Я никогда не устану хвалить Аллаха за то, что он велел тебе вернуться". И я с удивлением заметил, что Мухаммед делает над собой невероятные усилия, чтобы не дать волю чувствам. Мне стало немного неловко, как всегда в таких ситуациях. Нет ничего хуже, чем иметь дело с людьми, которые о тебе беспокоятся. Это стесняет движения, а в горле появляется тяжёлый горьковатый привкус давно перебродившего детского чувства вины. О нашем войске чуть было не началась смута. Они каким-то образом почувствовали, что ты ушёл, и запаниковали. Хуже того, они стали обыкновенными детьми человеческими, испуганными, растерянными и озабоченными своим будущим. Мы не сумели бы их успокоить. Эти люди чувствуют твоё присутствие как солнечный луч на щеке, а твоё отсутствие для них очевидно. ему мучительно, как морозный ветер в степи. Думаю, Джин нарочно выбрал такой высокопарный тон, чтобы немного меня позлить. Кажется, он догадывался, что я неплохо проводил время, пока они все тут волновались, и с видимым удовольствием подбрасывал сухие дрова в топку моего идиотского чувства вины. После его выступления мне захотелось добровольно встать в какой-нибудь угол, пока мой суровый слуга не приговорил меня к публичной порке. Если вы все не прекратите на меня дуться, я впаду в кому до конца года, проворчал я. Между прочим, я здесь начальник, так что на меня обижаться не положено и волноваться за меня тоже не положено, если уж на то пошло. Так что отставить. Мои генералы растерянно переглянулись. Надо понимать, поверили, будто я действительно решил воспользоваться своим служебным положением, и очень удивились. До сих пор я был такой демократичный, дальше некуда. Ничего страшного не случилось, мягко сказал я. Просто иногда я так крепко сплю, что это немного похоже на смерть. Извините, я не хотел вас пугать. Они тут же расцвели и принялись наперебой рассказывать, как переволновались. Потом заявили, что очень рады моему воскрешению. Мухаммед отошёл в сторону и поспешно совершил благодарственную молитву, а Джин вручил мне чашку горячего чая. что оказалось весьма, кстати. Мне почему-то стало холодно. Впервые с тех пор, как я влип в эту дикую историю и превратился в этого супермена, который плевать хотел на климатические недоразумения. Примерно через час все окончательно успокоились и начали расползаться в направлении своих одеял досыпать. Мы с Джином остались одни. Он внимательно меня разглядывал. создавалось впечатление, что этот непустежимый парень пролистывает меня как утреннюю газету, выискивая интересующие его новости. Ты был у наших врагов, владыка безубеников, спросил он. Мне снилось, что я у них был, уточнил я. Просто снилось. Есть разница. Не думаю, возразил джин. То а явом случае, это практически одно и то же. Хорошо, хоть они отпустили тебя живым. Иначе и быть не могло, я пожал плечами. Во-первых, я не представился. Я решил не рассказывать джинну, что Афина меня всё-таки раскусила. Я уже давно заметил, что он, к счастью, знает обо мне не всё, а почти всё. И здорово надеялся, что моя тайна останется моей, вернее, нашей с Афиной тайной одной на двоих. Я осторожно покосился на своего сурового ассистента и решил, что всё в порядке. Во-вторых, мне приснилось, что я сообщил им имена убийц, и теперь они погибают от благодарности. И наконец, я пока что вполне бессмертен, а они не так уж могущественны. Мне показалось, что долгие столетия безделия и забвения не пошли им на пользу. Даже чудеса у них какие-то детские. Ты же сам видел эти ожившие плюшевые игрушки. она пялить на себя поддержунную внешность кинозвёзд. Это же просто маразм. Но они тебе понравились? Джим не спрашивал, а утверждал. Понравились, согласился я. И я им, кажется, тоже. Не сомневаюсь, насмешливо сказал он. И как ты теперь собираешься с ними воевать? Поживём, увидим, я пожал плечами. Всё равно всё происходит само собой. По крайней мере, пока всё было именно так. Какая разница, чего мне хочется, а чего нет? До сих пор это не имело никакого значения. В общем, я не думаю, что моя симпатия к этим существам окажется сильнее нашей с ними судьбы. Так не бывает. Да, ты прав, Владыка, задумчиво согласился Джин. Только будь осторожен, если снова захочешь увидеть их во сне. Предположим, ты прав, И они пока понятия не имеют, кто ты такой. Но они ведь могут и догадаться. Если бы им удалось убить тебя или на худой конец сделать своим пленником... Да, для них это шанс, о котором они и мечтать не смели. Не думаю, что эти существа так уж беспомощны. Не забывай, они все-таки боги. Кто знает, на что способны боги накануне своей гибели? Я вежливо покивал и демонстративно укутался одеялом до бровей. Спать совсем не хотелось, но мне требовалось немного помолчать, подумать и вообще побыть одному, насколько это возможно, когда неподалеку от тебя забылось беспокойным сном все человечество. У меня был хороший повод для размышлений. Я успел порыться в сумке и обнаружить, что двухтомная энциклопедия мифов больше не будет отягощать моего драмадера. Книги исчезли. Ну да, всё правильно. Мне же приснилось, что я их оставила в Афине. Ничего себе, растерянно думал я. Никаких иных мыслей в моей бедной голове не обнаруживалось. Примитивное, но бесспорное доказательство реальности моего визита к товарищам по несчастью оказало на меня совершенно сокрушительное воздействие. Я неподвижно лежал под тёплым одеялом возле угасающего костра. тупо уставившись на ленивые судороги умирающего огня и старался смириться с происходящим. По правде сказать, получалось не очень-то. Утром мне пришлось торжественно показать себя любимого в войску. Вообще-то армия успокоилась еще ночью, в тот момент, когда я открыл глаза, но мои военачальники в один голос заявили, что в таком случае лучше перегнуть полку. Никаких чудес я на сей раз не совершал. Собственно, ничего и не требовалось. Джин сам все устроил. Вызвал к жизни какой-то замечательный смерчик, темный, теплый и до нельза деловитый. Дрессированная стихия осторожно подхватила меня, немножко покружила и ласково увлекла за собой. Несколько часов я довольно беспомощно болтался между землей и небом с изумлением созерцая собственную армию. До сих пор я только теоретически знал, что за нами следует чуть ли не всё человечество. Теперь же своими глазами увидел, как их много. Отсюда, сверху, эти люди казались мне совершенно одинаковыми, хотя, разумеется, были здесь мужчины и женщины, чёрные и белые, подростки и старики, одетые по последней уличной моде и в совершенно идиотские тряпки, смутно знакомые мне по историческим кинофильмам. но я чувствовал, что эти такие разные человеческие существа уже стали одним целым. Они даже дышали в едином ритме. Я слышал, как мощный общий вдох сменяется таким же мощным выдохом, словно на земле сопит неописуемо огромное чудовище, такое ужасное, что никто так и не решился сложить о нём сказку. А ведь я не прикладывал никаких усилий, чтобы сплотить эту армию Признаться, я ими вообще не занимался. Просто ехал на север, увлекая их за собой навстречу нашей общей судьбе. Детство моё давным-давно закончилось, если вообще когда-нибудь было. Но детское словечко нечаянно по-прежнему оставалось одним из самых востребованных в моём лексиконе. Все они заворожённо пялились на меня, и это было по-настоящему ужасно. На миллионах лиц застыло какое-то восхищённое блаженство, которое показалось мне отвратительным. Меньше всего на свете я был готов к всенародному обожанию. Ну почему на моём месте не оказался какой-нибудь бедняга, одержимый манией величия? Он был бы по-настоящему счастлив, а я всю жизнь хотел от людей только одного, чтобы они мне не очень мешали, устало думал я. Это официальное мероприятие порядком испортило мне настроение. Когда услужливый смерчик наконец позволил моим ногам коснуться земли, у меня был такой мрачный вид, что даже Синдбат попятился, а мои генералы подавились обрывками собственной беседы. Спасайся, кто может. Похоже, конец света наступит прямо сейчас, криво улыбнулся Анатоль. Шутка получилась натянутая, но лучше, чем ничего. Что бы я без него делал? Кто прогневал тебя, Али? Озабоченно спросил Мухаммед: "Мы могли бы посадить его на кол?" Застенчиво предложил Дракола. Он тут же начал оглядываться по сторонам в поисках подходящего материала. "Не надо никого никуда сажать", вздохнул я. "Ничего не случилось, ребята, просто мне паршиво. Но это пройдёт. Можно сказать, уже прошло". Я уселся на песок между Мухаммедом и притихшей Доратеей и заставил себя улыбнуться. Я прекрасно понимал, что не имею никакого права демонстрировать им перепады своего настроения. Да и чувствовать себя паршиво я тоже не имел права. Ни та, это была игра, из которой можно выйти после подробного ознакомления с правилами и составом участников. Согласно условиям контракта, мне полагалось стиснуть зубы и вежливо сказать неведомому и непостижимому распорядителю: "Да, сэр". С горем пополам мне это удалось. Может быть, зубы я стискивал слишком старательно. Улыбка вышла вымученная, а согласие с невидимым распорядителем прозвучало на редкость фальшиво. Но, как и натужная шутка Анатоля, это было лучше, чем ничего, гораздо лучше. Через полчаса я взгромоздился на спину своего верного дромедера, и мы отправились в путь. Синдбат неторопливо шагал строго на север, куда же ещё а я не нашел ничего лучшего, чем мечтательно уставиться в одну точку и с нежностью вспоминать сияющие глаза Афины. По правде сказать, это была не самая лучшая идея, но, по крайней мере, неуместные мысли о прекрасной греческой богине, счастливым образом не похожей на собственные скульптурные изображения, отвлекали меня от мучительных размышлений о многоликом кошмарном существе, которое покорно следовало за мной, ритмично дыша в такт, моему собственному дыханию